обратно в Россию. последний свой приезд в Нью-Йорк писатель останавливался у Белякова. Адрес, установленный агентами сыскного агентства Пинкертона. Что же касается того, кто были личности, которые виделись Короленко в Нью-Йорке и о которых. Упомянуто в донесениях детективов, а также кто именно посетил Короленко в доме номер 1671, этого дознать я не могу. Секретные донесения заведующего тайной агентурой Будзиловича. 16 сентября заведующий агентурой резидент политического сыска в Румынии и Болгарии жандармский подполковник Будзилович докладывал в секретном письме Департаменту полиции о том, что сообщал его тайный агент Кац. Эмигрант Михаил Кац из Швейцарии после социалистического конгресса отправился в Париж, где виделся со многими эмигрантами, в том числе с Лавровым, которого посетил на квартире. Затем Кац отправился в Лондон, где был также весьма радушно принят средой наших эмигрантов, и там же при содействии последних познакомился с Короленко, женатого на сестре эмигранта Ивановского. По словам Каца, Короленко должен на днях прибыть в Плоэштей, откуда проследует пульчу для свидания с Ивановским и затем вернется в Россию вместе с женой. Короленко при свидании с Кацем в Лондоне сообщал последнему, что в настоящее время революционное движение в России немного произотихло: что минувшей зимой в Москве был организован народовольческий кружок, который, не располагая денежными средствами, решил добыть таковые путем ограбления денежной почты. При окончательном обсуждении кружком этого вопроса о времени и способе совершения этого ограбления, один из членов кружка заявил своим кружковым членам, что он отказывается от активного участия. Тогда остальные члены кружка, признавая его поступок малодушным и, быть может, опасаясь, что он может сообщить полиции об их намерениях, решили убить этого единомышленника, для чего... Отправились за город где и убили своего товарища крайне зверским образом, ударами палок и других тупых орудий. Короленко, рассказывая об этом случае, выражал неодобрение убийства, заявив при том, что члены этого кружка уже арестованы. Петров прочел это донесение и написал на нем Был ли в Москве случай убийства, подобный писанному? Вскоре дело производитель департамента полиции докладывал Петрову письменно, этот рассказ про дело Мякотина, ошибка агента Каца или Короленко в указании Москвы вместо Петербурга. Вице-директор департамента полиции Звалянский приписал, следовало бы подполковнику Будзиловичу знать, что Короленко уже в Румынии, иметь в виду при объяснении с Короленко. 22 сентября Будзилович доносил департаменту полиции о том, что Короленко 22 сентября прибыл в Тульчу. Откуда на другой день со своей женой, врачом Ивановским, отправились в Сарык, вблизи Тульчи, посетили там женские и мужские монастыри и через несколько дней намерены отправиться в Россию. 12 октября Будзилович писал в департамент полиции, что супруги Короленко 9 октября выехали из Тульчи на русском пароходе в Россию. Провожали их Ивановский, известный ткач Ткачев. Эмигрант Фрунза и аптекарь милинеско Короленко в Одессе. 10 октября Короленко с женой прибыли в Одессу.